Она по очереди посмотрела на каждого из кейпов. Легенда, Призма, Урса, Аврора и Тайник были приёзджими. Их направили помочь Кейпу Броктон Бэй. Группа Мисса Получения выглядела весьма потрёпанной. Они заменили повреждённые, испачканые или порванные части костюмов на стандартную форму из запасов СКП. Мисса Получения сняла свой жилет, но оставила шарф цветов американского флага. Она надела чёрную безрукавку и камуфляжные штаны с множеством карманов и подсумков для оружия. Батарея носила простые чёрные костюмы и защитные очки. А наручник заменил верхнюю часть брони на что-то собранное по частям на складе. Триумф сохранил свой шлем и наплечники, стилизованные под рычащих львов, но перчатки на нём были те же, что носят в боевых условиях обычные солдаты СКП. Стражи хотя бы выглядят получше. Без сомнения, ребята устали, но в драках они не участвовали. Патрули продолжались постоянно, и стражам всегда находилось занятие. Столивар, Флюшетта, Стояк, Виста, Крутыш и Колесничий. Она избегала смотреть на Колесничего, Крот в рядах стражей. Известно ли выверту, что она знает о внедрённом агенте? Можно ли надеяться, что он ничего не подозревает? Всё это будет неважно, а если она выдаст себя, нужно вернуться к насущным проблемам. «У нас три задачи», — начала Суинки. «Устранить девятку, восстановить контроль над городом и не умереть». Она сделала ударение на последних двух словах, ожидая реакции кейпов. Может, кто-нибудь из её людей задумывался о героическом самопожертвовании? Нет никакого смысла в победе, если один из вас погибнет или перейдёт на сторону врага под влиянием регента или ампутации. Даже если судьба сделает нам щедрый подарок, и мы вчистую одолеем девятку, я испытываю тревогу, что мы потеряем город, который будет некому защищать. Допустить такую ситуацию опасно. Она взяла лежавший перед ней пульт и нажила кнопку «Девятка». На экране развернулась карта города с отмеченными границами территорий. У девятки преимущество в силе не только в смысле доступных им способностей, но и в том, что они могут атаковать в любом месте в любое время. Естественно, они наш приоритет. Если они исчезнут, можно надеяться, что в город для помочь нам рискнут прибыть больше кейпов. Но у нас есть крайний срок, а они формализовался с китальцами только что его кардинально приблизили. Девятка предложила состязание, и она проигрывает. В маленькой игре Джака осталось всего 4 раунда, 12 дней в зависимости от того, побеждаем мы или проигрываем. Я обсудил это с легендой, и мы оба думаем, что Девятка собирается применить наказание, описанное в условиях игры. Наша рабочая версия это биологическое оружие. Все вокруг стали закивали. Если коротко, в самом худшем сценарии Девятка чувствует, что их загнали в угол, либо желая отомстить, применят это оружие. Поэтому, когда мы атакуем Необходимо достичь заговорочной победы, не оставив им ни единого шанса. Стража. Я знаю, вы не обязаны помогать в такой рискованной операции. Участие строго добровольное, и мне положено обговориться с вашими родителями даже само обсуждение этого вопроса. Но я крайне ценю вашу помощь и буду очень благодарна. Стражи обменялись взглядами. Может, вы поднимете руку, если хотите принять участие? рискнула Эмили. Поднялись все руки, кроме двух. Колесничный крутыш. Значит, она получила флешетто с тайкае висту. Те, кто ей был нужен. Спасибо. Колесничий Крутыш, уверяю вас, я не сержусь. Мама не простит мне, если я пойду, сказал Крутыш. Понимаю. Эта девятка лишь одна из угроз. Поговорим об остальных. Она снова щёлкнула кнопки на пульте. Спалятняца из неформалов имеет информационное преимущество. Нам до сих пор неизвестна её сила, но мы предполагаем, что это какой-то специфический тип ясновидения. Несмотря на то, что она участвовала в бою с Левиафаном всего несколько минут, прежде чем выбыла из строя, она оказалась способна предоставить нам подробную и проверяемую информацию. Суинки сделала паузу. Уверена, что именно по этой причине неформалы в течение 24 часов дважды вступали в бой с Девяткой, и оба раза победили. В первый раз они захватили душечку и птицу Хрусталь, вероятно, держит их в плену. «Значит, у них есть огневая мощь птицы Хрустали, способной с душечки выслеживать людей», — отметил легенда. Суинки кивнула. «Рой вышла с нами на связь и попросила помощи. Некоторые из вас это помнят. Когда мы отказались, неформалу вступили в бой с «Девяткой» во второй раз. А Жук убита, ампутация ранена. Сейчас Рой предлагает нам атаковать «Девятку». «А стоит ли нам соглашаться, если мы отказали и в просьбе сотрудничать?» — спросил Сталивар. «Что изменилось с тех пор? Скоро восстановят связь», — ответила Суинки. «У нас теперь есть оперативные пульты и обычный персонал готовы за них сесть». К тому же, если мы будем работать вместе, нам не придётся беспокоиться, что они ударят в спину, пока мы бьёмся против девятки. «Но станут ли они биться с нами вместе?» — спросил легенда. Их мотивы и моральные установки я понять так и не смог. Я их тоже не понимаю. Станут ли они сотрудничать? Да. Но эта возможность слишком опасна, особенно учитывая способности регента. Неформалы не сдерживают себя. Скитальцы, что весьма странно, более умерены, однако и на их счету 16 смертей — У вас на намер за слишком мощных способностей. Давайте не будем забывать инцидент в Нью-Йорке, сказал легенда. 40 человек исчезли за одну ночь. Расследование показало, что скитальцы находились в здании неподалёку. Великий шанс, что они замешаны. С ними всё не просто, тут ничего не скажешь, согласилась Эмили. Но сейчас они лишь один узел в очень запутанной сети. У девятки есть мощь, у Нифармалов информация. Увы, верты ресурсы, которые, возможно, даже превосходят наши собственные, в том числе провидят с неизвестным уровнем способностей. И последнее, но не менее важное, группа Крюковылка в полтора раза превосходит нас числом, к тому же он набирает в свою банду белых из бывших барыг. Он уже возглавляет небольшую армию. «Против нас играет множество обстоятельств», — согласился легенда. «И крайне мало кейпов, которые готовы прийти и помочь нам удержать город. Большая заслуга легенды и его группы в том, что они присоединились к нам», Аграмне, вам спасибо. Группа гостей кивнула. Есть ещё кое-что. В самое время проверить, сколько информации просочится к выверту и как он отреагирует. Если повезёт, можно натравить одну проблему на другую. Техническая информация о заключении под стражу оружейника не была обнародована, чтобы защитить репутацию СКП в момент кризиса. Он сбежал и пока что дракон не сумела его обнаружить. Без ордера на арест и официального заключения под стражу у нас связные руки. Он ушёл от дракона. «Это впечатляет», — сказал Крутыш. «Так и есть. Пока что все предпринятые нами меры не работают. Либо он намного талантливее, чем предполагала Дракон, а мы все знаем, как она умна, либо Дракон ему помогает». Это заставило всех задуматься. «У Дракона образцовый послужной список», — произнёс легенда. «Да, и в результате наше доверие к ней совершенно не ограничено. Как много из наших возможностей завязано на ней. Если она задумает нам противостоять... «Сможем ли мы с ней справиться?» «У нас нет причин считать, что она что-то сделала». Эмили отмахнулась от него. «Без разницы. Под нашим контролем в этой ситуации лишь небольшая часть. Оружейник исчез, другие крупные игроки принадлежат разным фракциям, а мы даже не знаем, кто именно участвует в игре». Кругом закивали, она завладела их вниманием. «Мне пришло в голову кое-какое решение. Оно одобрено сверху. Стояк, если дела пойдут плохо, будете использовать свою силу в обороне». Эй, мне хватит терпения дождаться, пока она развеется. Вы же можете использовать свою силу на собственном костюме, верно? Стая Кевнул. Виста, я рассчитываю, что вы сможете управлять перемещениями девятки. Осиперине восприимчивость к физической силе, но не к внешнему воздействию. Очень важно решить это время. Она щёлкнула пультом и обернулась посмотреть на экран изображения байгаловки. Бомбардировщик невидимка готов по моей команде сбросить комплект зажигательных бомб по назначенной цели. Мы эвакуируем гражданских хлебозаманием в девятку туда, где эвакуация не нужна. Затем сбрасываем бомбы. Если девятка ещё будет двигаться, бам-бим ещё раз. Стояк вы берегаете тех, кто не способен выбраться из зоны бомбардировки. Легенда подбросит вас туда, где это нужно. Тайник прячет людей, когда эффект силы стояка истечёт. Это всё ещё не обнадеживает, сказала Флешетта. Вы будете экипированы в противопожарные костюмы. Я заказала их в преддверии схватки сожёг. Но мы скорректировали планы. Вы все будете выглядеть одинаково. Различие будет лишь согласованным на буре значков, цветов и инициалов на костюмах. Но только таких, которые Джека и его команда не смогут опознать. Специалисты уже готовят костюмы. Эта мера поможет скрыть наши личности и отсрочить реакцию Джека на нарушение нами условий сделки. Но мы всё же нарушаем условия сделки. Даже если легенда с командой участия в бою не примут. Начало было мисс ополчение. Зажигательные бомбы преследуют рецели. Они упредят использование ампутации и биологического оружия. Они заставят Сибирь оставаться на месте, чтобы защитить союзников. И они убьют Джека и ампутацию, если Сибирь не успеет их прикрыть. Люди эволюционно не запрограммированы смотреть вверх. Чем бы Сибирь не являлась, внутри она человек. «А что, если Сибирь их защитит?» — спросил Столивар. «Посмотрим, как стрелы, усиленные способностями Флешетта, справятся с ее неуязвимостью. Если не сработает, Стояка бездвижит ее». «Ева сила на неё не подействует, но Сибирь можно заключить в цепи и заморозить уже их. Если то же самое удастся с Джеком ампутацией, их можно заморить голодом или подождать, пока они отпустят Сибирь. Готово, Стояк? Мы организуем для вас команды поддержки». «Если это значит, что мы их остановим, то я за». «Только если это сработает», — сказал Столивор. «Моя сила непредалима», — ответил Стояк, откинувшись в кресле. «Скорее Сибирь сложит вселенную вдвое». «Ты уверен?» У меня есть справка из от врача. Я ранеечески заметил стояк. Акраулер спросил Легенда. Свонки заговорила. А Легенда, Урса Аврора, Призма, Сталевар, наручник и батарея займутся Краулером, пока мы не сумеем его обездвижить. Он всё ещё подчиняется законам физики. Надеюсь, фосфорная бомба удержит его на месте достаточно долго, чтобы мы успели реализовать наш план. Как я говорила, мы не можем себе позволить ограничиться полумерами. И если мы припрям девятку к стене, или они решат, что проигрывают, есть риск, что Эни сорвётся и перестанет сдерживаться. Она окинула взглядом 14 присутствующих пору людей. Мы провернем это все сегодня же вечером, прежде чем кто-либо из наших оппонентов узнает наши намерения и усложнит дело, преследуя свои интересы. На этом закончим. Готовьтесь. Ваши костюмы в лаборатории. Она смотрела, как все покидают комнату, Легенда остался. Вы рассказываете не всё. Пробормотал он. «Нет. Поделитесь?» «Кое-что из сказанного предназначилось для шпионов в наших рядах. Мы разрабатывали дальнейшие меры противодействия». «Представляют ли они угрозу команде?» «Да, неизбежно». «Я подозреваю, что выверт проинформирует Крюковолка и подтолкнет избранных, чистых и даже группу трещины выступить». «Сплетница, как я подозреваю, узнает, что что-то происходит и намереваюсь слить достаточной информации, чтобы неформалы решили действовать». Тот момент, когда вступают злодеи и представляют риск для наших кейпов. Но, на у нас есть склад снаряжения, который мы конфисковали, когда взяли лабораторию Бакуды. Некоторое количество использовалыми сополучения против Левиафана, но у нас осталось ещё. Когда в бой вступят все остальные фракции, мы нанесём второй бомбовый удар. Наши исследования показывают, что некоторые из этих боеприпасов обходят эффект Мантона. Это нарушает негласные правила между кейпами и перемирие против девятки. Мне это не нравится. Мир сошёл с ума. Должны ли я присоединиться к сумасшедшим, чтобы что-то исправить? Не беспокойтесь, кнопку нажму я, ответила Свинки. Яни Кейп. Джон Макрей, червь. Эпизод 13-й. Заподня. Конец. Читал адреналин.